Право не знаю, что я при этом должен чувствовать. Зато хорошо знаю, что девушки, которым еще не исполнилось двадцати пяти, покладистые и милы. После двадцати пяти девушки еще покладистые, но печальные, а это уже не так мило. Покладистые они, наверное, потому что милы, а милы, наверное, потому что глупы. А в иные дни я сам выпиваю за обедом два мартини, И, встретив Джейн в каком-нибудь узком коридорчике неподалеку от группы оформления, останавливаюсь, чтобы полюбезничать с ней. Она прислоняется к стене своим изящным задиком, и тогда ее грудки и ножки сводят меня с ума. Джейн без конца улыбается. И она еще совсем глупая девчонка. Она, к примеру, воображает, будто я очень славный человек, хотя, конечно, уже приобщилась Прелестем секса, чем весело похваляется, когда я для смеха называю ее девственницей, и весело не соглашается, когда я для смеха называю ее шлюшкой. Я отпускаю довольно неуклюжие и шкалярские остроты, в том или ином варианте я уже не раз пускал их в ход перед другими девицами или дамами, насчет ее глаза или свитера, или насчет того, какую жизнь она ведет, хорошую или дурную а сам тем временем так и липну к ней, почти касаюсь спереди ее юбки, как только она терпит меня в такие мерзкие минуты. Но она терпит. И похотливо гляжу на длинную линию бедер, хотя заранее знаю, раздев ее, наверное, решу, что ноги у нее тонковаты. А если стану потом кому-нибудь о ней рассказывать, скажу, возможно, что она чересчур таща. Пожалуй, Джейн и вправду мне нравится. Она веселая, открытая, доверчивая, жизнерадостная, а таких теперь нечасто встретишь. Пока не стану предпринимать никаких дальнейших шагов, буду лишь по-прежнему отпускать рискованные шуточки, которые щекочут нервы, и забавляют нас обоих и придают храбрости. Быть может, ее лицо и фигура даже чересчур хороши. Прежде мне нравились девушки высокие, крупные, чуть грубоватые, и, может, они и сейчас мне нравятся, но в последнее время я сплю больше с хатками, тоненькими и главное молоденькими. Жена у меня высокая и стройная, и в молодости была прехорошенькая. Больше всех и чуть не не всех в нашей фирме боятся разъездные агенты. Они живут и работают под чудовищным нажимом, я бы такого не вынес. Когда дела идут плохо, хуже всего агентам. Когда дела идут хорошо, им немногим легче. Они всегда словно проходят испытательный срок, всегда на грани провала, все вместе и каждый в отдельности. Чтобы работа их выглядела на бумаге наилучшим образом, они выбиваются из сил, даже самые спокойные и самонадеянные. А бумаг, в которых они должны выглядеть наилучшим образом, требуется уйма. Например, каждую неделю каждая торговая контора каждого отделения, фирмы и торгового отдела в целом составляет отчет о результатах торговли за предыдущую неделю по сравнению с результатами соответствующей недели прошлого года. Самоновейшие фотокопировальные машины снимают с этих отчетов фотокопии и рассылают всем служащим и отделам фирмы, чья работа имеет отношение к торговле. Мало того, квартальные отчеты всех торговых контор, всех отделений фирмы и всей фирмы в целом сводятся в единую таблицу и сравниваются с торговыми отчетами соответствующего квартала предыдущего года. К тому же подводятся совокупные итоги торговли за квартал, с них тоже снимаются фотокопии и тоже рассылаются. Мало того, квартальные совокупные торговые итоги сравниваются с квартальными совокупными торговыми итогами, предполагаемыми других фирм, работающих в той же области, и с них тоже снимаются фотокопии и рассылаются всем, кому положено». Цифры, сведены в таблице с параллельными рядами и колонками, чтобы каждый, кто в них заглянет, мог сразу же сравнить и сделать выводы. Благодаря этим рассылаемым повсюду фотокопи, вся фирма постоянно тщательно изучает и обсуждает, насколько хорошо или плохо работают в данное время агенты каждой конторы, каждого отделения фирмы. Когда агенты работают хорошо – На них нажимают, чтобы они работали лучше, опасаются, как бы не стали работать хуже. Когда они работают плохо, считается, что они работают ужасно. Когда агент приносит большой заказ или заарканивает нового солидного клиента, радость его недолговечна. Ведь всегда есть опасность, что в следующий раз этот заказ или этого клиента перехватит агент конкурирующей фирмы или конкурирующего отделения нашей фирмы. Отсюда ясно, какой она стала многогранной и организованной. Заказ могут даже отменить до того, как он будет выполнен. И тогда никто толком не знает, выиграла при этом фирма или проиграла. Так что даже в дни торжества у них нет ни покоя, ни уверенности. И все-таки... Агенты любят свою работу и не променяли бы ее ни на какую другую. Это народ энергичный, умеющий повеселиться, если только их не мучат колики и не одолевают горькие мысли о будущем. С другой стороны, они часто вдруг ни с того ни с сего становятся раздражительными и сварливыми. Одни впадают в мрачность, другие задираются, третьи сперва задираются, потом впадают в мрачность. Все здорово зашибают, пока не начнет сдавать печень или сердце, или их не остерегут, что пили меньше, по каким-либо иным причинам. И у всех рано или поздно возникает ощущение, что к ним зря придираются. Каждый может назвать в руководстве фирмы, по крайней мере, одного, у кого против него зуб, и кто поэтому задался целью погубить его карьеру. Агенты работают как проклятые и зарабатывают много. К тому же фирма не жалеет им денег на представительство, и они щедро тратят эти деньги на кого попало, в том числе и на меня. У них хорошие собственные дома в хороших местах, и они хорошо играют в гольф на хороших частных площадках. Фирма все это поощряет. Если загородный клуб, куда вступает агент «Хороший», Фирма даже готова оплатить вступительный взнос и нести все прочие, связанные с этим, расходы. Фирма заинтересована в агентах, которые производят хорошее впечатление при игре в гольф и не остаются у них в долгу. Холостяки и даже вдовцы в торговом отделе нежелательны ибо фирма на опыте убедилась, что неженатым агентам трудно и рискованно поддерживать знакомство с видными людьми и их женами и принимать вместе с ними участие во всяких торжествах и развлечениях. У слишком многих видных и преуспевающих служащих жены также не удовлетворены своей семейной жизнью, как и они сами. Если у агента умирает жена, и он не спешит снова жениться, Его после нескольких месяцев траура переводят на какую-либо административную должность. Колостяков на эту работу не берут, и агенты, которые развелись или у которых жены умерли, знают, что либо надо снова жениться, либо подыскивать другую работу. Ред Паркер вдовеет слишком давно. Из-за этого, да еще от того, что стал здорово закладывать, ему грозят неприятности – Нельзя столько времени жить в свое удовольствие. И вот что странно. Эти люди, как правило, напористые, себелюбивые и независимые, отлично переносят постоянный нажим и строгий надзор. Дисциплина и руководство подхлёстывают их и побуждают работать лучше. При четких указаниях, ведущих к ясным целям, они преуспевают. Быть может, в этом одна из причин их пристрастия к гольфу. Когда они не раздражены, не встревожены и не подавлены, эта публика по большей части веселая, уверенная в себе, общительная. Наверное, есть что-то в самом складе этих людей, что дает им возможность не только быть агентами, но и хотеть этого. Наши агенты торгуют с явным удовольствием, хотя многие... Похоже, страдают колитом, грыжей, геморроем, хроническим поносом. У меня тоже геморрой, и он то обостряется, то затихает, как ему заблагорассудится. Но с тех пор, как доктор заверил меня, что это не рак, я перестал обращать на него внимание. Не говоря уже о частых нервных расстройствах на почве перенапряжения и перегрузки. Это бывает в торговом отделе, как и во всех прочих, и самоубийствах которые случаются среди агентов примерно раз в два года.